Глава 30. Вы думали когда-нибудь о том, за что готовы отдать свою жизнь? Ради чего согласны пойти на смерть? И есть ли что-то дороже собственной жизни? Такие вопросы посещают нечасто, но бывают дни, когда не можешь думать о чем-то другом. Раз за разом эти мысли проносятся в голове, словно их кто-то нашептывает. Или кажется, что где-то в мозгу застряла пластинка. За что я готова отдать свою жизнь? Если бы меня раньше спросили об этом, я бы вряд ли смогла ответить. За счастье близких? За мир во всем мире? Нет, это слишком размытые понятия. У каждого свое понимание счастья и мира. Но теперь я знала точно, за что готова платить такую цену. Колокольня встретила меня гробовым молчанием. Несколько сотен лет сюда никто не входил. Никто не нарушал покой огромного колокола, что возвышался над наркторином и с полинской перевернутой чашей. Сейчас он был так близко, что я могла разглядеть странные радужные разводы на его золоченых боках. Эти разводы двигались и переливались, словно бензиновая пленка под солнцем. Но здесь солнца не было. Оно село несколько минут назад. Ночь вступила в свои права. Где-то высоко над моей головой, в тени крыши, прятался свод колокола. По всему его телу, огибая в два десятка витков, шла толстая цепь. На каждом звене темнели незнакомые знаки, выбитые так глубоко, что даже тысячи лет песок и вода не смогут стереть их. Цепь уходила под устье, что располагалось гораздо ниже уровня пола, на котором стояла я. Потемневшие от времени дубовые доски крепко обхватили его. «Дерево и металл. Живое и мёртвое. А между ними — я». Набрала побольше воздуха. Шагнула вперёд. «Кхар, почему же так сложно?» Положила руки на безмолвный металл. «Ну, шипшик не подведи». Колокол ответил лютым холодом. Инстинкт выживания заставил дёрнуться прочь, Но я лишь теснее прижала ладони к леденящему боку. А потом легла грудью, делая контакт максимальным. Моя кожа мгновенно посинела и покрылась мурашками. Пальцы онемели. Я почувствовала, как магический холод распространяется от кончиков пальцев вверх по рукам. Как кровь в моих жилах превращается в лед, а ногти наливаются нездоровой чернотой. На глазах навернулись слезы. Застыли мелкими льдинками. Сотни морозных иголок пронзили сердце и легкие. Откуда-то изнутри пришел вздох Шанасайн. Дух замка не стал меня останавливать, не стал уговаривать подумать и взвесить. В ее вздохе прозвучало лишь бесконечное сожаление и нетерпение. Она, как и я, понимала, что иного выхода нет. Это единственный шанс дать ей свободу здесь и сейчас. Я выпущу ее ценой своей жизни. Ее дух займет мое тело. Меня, пришелеца из другого мира, больше не будет. Но это не такая уж огромная плата за то, чтобы мой сын жил в безопасности. Шанасайн защитит его. Почти касаясь губами колокола, я зашептала слова заклинания. Облачко пара вырвалось из моего рта и впиталось в блестящий металл. А потом ожили цепи. Поползли стальными змеями, лязгая из крыжища. Я почувствовала их движение и закрыла глаза. Прижалась щекой к промерзшему насквозь металлу, принимая неизбежность. Виток за витком цепи сползали ко мне. Ложились поперек тела, как объятия самой смерти, крепкие и холодные. И привязывали к тому, что отныне станет единым целым со мной. Я не молила о смерти. Я не готова была умирать. наоборот, всей силой своей души я жаждала жизни и эту жажду капля за каплей вместе с теплом всей крови я отдавала сердцу на артарина чтобы оно ожило колокол должен заговорить несмотря ни на что я знала гап не позволит мне этого сделать он посадит меня под замок и будет решать все по мужски возьмет башню штурмом прижмет химеру к стене но прижмет ли Она опять ускользнет и снова будет таиться в душах родных и друзей, смотреть глазами служанки, улыбаться губами кухарки, принимать младенцев руками повитухи и от каждого красть по кусочку души. Или спускаться в долину, рыскать там ночами в поисках жертвы, подстерегать запоздавших путников на горных тропинках, отравлять воздух присутствием смерти. В моей голове забили колокола. Чем сильнее я вжималась в металл, тем громче они становились. И тем яснее я слышала голоса, звучавшие среди них. Где-то под стенами башни замерли дарги, ожидая приказ. Где-то на границе с разломом отступающий враг вдруг развернулся и пошел в наступление. Три десятка всадников, что гнали их тонических тварей, оказались окружены и отрезаны от спасительных стен. Где-то в долине, в маленьком храме, Каялась Эрла Саваш, а жрец праматери бледнел и трясущейся рукой стирал пот, слыша ее откровение Где-то внутри меня билась драконица Шанасайн и рвалась на свободу. Последний вздох, последний удар сердца. Руки бессильно падают вниз. Я не чувствую ног, не чувствую тела, только цепи держат меня, не давая упасть. Тишина. «Рори!» Яростный рык взрывает ее. Тишина лопается, как мыльный пузырь, распадается на сотни осколков, осыпается хрустальным дождем. Кажется, мой супруг очень зол. Я бы ему улыбнулась, но не могу. До меня доносится тягучий глубокий голос колокола. Он звучит, наполняя меня. Замещая кровь в моих жилах, и душу. Ускользающее сознание равнодушно отмечает, как Габриэль срывает с меня железные цепи, подхватывает безвольное тело, укладывает на каменный пол. «Не смей умирать! Я тебе не позволю!» «Что ты наделала, глупая женщина?» «Нет, я не согласна. Это единственный умный поступок за всю мою жизнь». Перед глазами проносятся яркие вспышки. Ослепительный белый свет, а потом чернота. — Ну что, довольно Сбылась мечта идиотки. Поздравляю, теперь твое тело — вместилище для шинасайн. А душа? Ну, душа отправится на вечный покой. Шип не ворчит, он ругается во все горло. — Но мне все равно. У меня нет ни чувств, ни эмоций. Нет даже тела. Я просто солнечный луч, петляющий в темноте. Безмозглая кукла! Зачем я только связался с тобой? Все рассчитал, продумал. Теперь вот спасай тебя снова! Можешь не спасать. Посылаю ему мыслеобраз. Шип горячится, фыркает. Его черная шерсть торчит иголками в разные стороны. — Как это не спасать? — возмущается он. — А договор? Думаешь, я все забыл? Ты должна мне желание. — Забирай. Мне абсолютно безразлично, что он говорит. Я просто плыву на волнах тех самых, что называются вечный покой. <эрит> э нет, -э -э так не пойдет. <м arc> Из пушистого комка выскакивает тонкая лапка и цепляет меня, приближает к глазам шипа. И я понимаю, что шип — это тьма, та самая, в которой мелькает мой луч. Его глаза... Две бездонные черные дыры. Сквозь них смотрят вечность и бесконечность. Рассматривают меня как бактерию под микроскопом. Где-то внутри зарождается вялое недоумение. Что ему нужно? Пусть забирает, что хочет, и даст мне покой. Если ты умрешь, договор придется аннулировать, а мне это совсем ни к чему. Я хочу получить свою плату, свое желание. И поверь, я приду за ним даже если мне придется своими руками привязать твою душу к телу. Если бы у меня были плечи, я бы ими пожала. Смешной. Разве не видит, что мне все равно? Пусть кипятится. Меня его гнев нисколько не трогает. Так, ладно. Шип хмурится, прислушиваясь к чему-то недоступному мне. Тебе повезло. Кто-то очень не хочет тебя отпускать. Так сильно? что готов разделить с тобой всё своё время, всю жизнь, день за днём. На мгновение я испытываю острую боль, будто у меня снова есть тело, и сейчас, в этот миг, его пронзили одновременно тысячи тонких и острых игл, прошли насквозь, пригвоздили меня к чему-то твёрдому, тёплому и родному. Я рванулась, не желая чувствовать боль, но она стала только сильнее. Разлилась по нервам и венам, заполнила каждую клеточку, проникла до кончика каждого волоска. Пришпилила к тому миру, что я уже собиралась покинуть. Меня выгибает дугой. Перед внутренним взором мелькают знакомые лица. Габриэль, ты девочки. Я вижу себя словно со стороны. Мое тело лежит на кровати. В белой сорочке из тонкого льна. Рыжие волосы аккуратно расчесаны. На лице безмятежный покой. Дети молча проходят мимо меня. Лин обнимает Фэй. Габриэль прижимает к груди нашего сына. Наклоняется, невесомо меня целует. Малышка Би смотрит со страхом, вцепившись в его рукав. Иви. Иви проходит последней. Кусает губы, и я вижу, как слезы одна за другой падают из-за ее глаз. Я хочу стереть эти слезы. А еще больше хочу стереть выражение бесконечной потери с лица Габриэля. Снова почувствовать вкус его губ и крепость объятий. Снова взять на руки сына, услышать биение его крошечного сердечка, вдохнуть аромат младенческой кожи, видеть, как он растет, быть рядом с ним, наслаждаться любовью близких и дарить им свою любовь. Это так мало в масштабах Вселенной, и в то же время так дорого, что вполне стоит одной человеческой жизни. «Твой дракон не хочет тебя отпускать», — ворчит шип, пряча облегчение под недовольством. «Такой же упрямый дурак, как и ты! Вы отличная пара!» Я пропускаю его ворчание мимо ушей и устремляюсь вниз, к теплу и свету, туда, где меня ждут. Меня разбудили тихие голоса. «Как она?» «Еще спит». Это нормально? Да, ваша светлость. И вам бы тоже не мешало поспать. Вы отдали ей много крови. Она моя Шиами. Понимаю. Но вы рисковали. Обряд замещения жизни не проходит бесследно. Плевать. Она почти ушла, когда я нашел ее. Почти. Но я никак не мог ее отпустить. Вы разделили с ней кровь и жизнь. Знаете, что это значит? Знаю. И повторю это снова, если придется. Голос замолк. Вместо него послышался хруст, будто неведомый великан переломил пополам огромное дерево. А у меня, как назло, зачесался левый глаз. Дернула рукой и поняла, что не могу шевельнуться. Тело словно чужое. Это что еще за ерунда? Открыла глаза. Уставилась в незнакомый потолок. Медленно повернула голову на бок. Ага, чья-то спальня. По-мужски лаконичная. Шторы поднятые, за окнами день. Сколько же я здесь валяюсь? И почему тело ватное, а язык так распух? У кровати стоял Габриэль. Он почти не дышал, когда наши взгляды столкнулись. За его спиной маячил целитель. Роуэн. Я вспомнила его имя. Он лечил меня после родов. Только тогда вокруг него не было этого странного свечения и тонких полупрозрачных нитей. Габ тоже сиял. Только глубже, мощнее. Его нити казались канатами, что привязывали сияние к телу. — Мы победили? — выдавила я, облизнув пересохшие губы. — Все живы? — Химеру убили. — Отчего это вы светитесь? На моих изумленных глазах дарги склонились. Габриэль опустился на одно колено и нежно сжал мою руку, а потом поднес к своим губам. «Нарк Тарин приветствует хозяйку драконьей гряды». «О!» — перевела ошарашенный взгляд на Роуэна. Тот с улыбкой повторил те же слова. гап мне стало страшно». «Что с ты?» Он... Я не могла это озвучить. Он... На секунду его лицо омрачила тень. «С нашим сыном все хорошо, а вот ты умерла». «Умерла?» — откликнулась эхом и в груди что-то кольнуло, будто птица, застрявшая под сердцем, захотела расправить крылья. Или дракон. Да. И возродилась. Как это? Он поднял мою руку и одернул рукав, открывая запястье. Я увидела белый шрам, идущий вдоль вены. Слишком глубокий, чтобы исчезнуть бесследно за пару часов. На руке Габриэля красовался такой же. Я разделил с тобой свою кровь и жизнь. Теперь в твоих жилах течет кровь серебряного клана, и ни капли человеческой. Магия нарктарина вытравила ее. Я облегченно вздохнула и закрыла глаза. — Спасибо. — Спасибо? В голосе моего Дарга проскользнули опасные нотки. — Рори, посмотри на меня. — Ой, что-то не хочется. Тихие шаги и скрип двери подсказали, что Роуэн позорно бежал оставив меня на растерзание злому дракону. Юная драконица во мне поджала хвост и прижала к коже костяные пластины, услышав ракочущий рык. «Рори!» Приоткрыла веки, заискивающе улыбнулась. «Ну, все же прошло хорошо, да <связь> Он смотрел на меня прожигающим взглядом, сквозь который проступали гнев за то, что обманула его. Страх меня потерять и благодарность за то, что я есть. «Прости», — протянула, не скрывая вины. «Я не могла иначе». «Не могла мне сказать». «Если бы ты заранее знал, ничего бы не вышло. Колокол не принял бы жертву. Нельзя жертвовать собой и при этом ждать, что тебя спасут. Но ты просил тебе доверять». И добавила совсем тихо. «Я доверилась». Шип задержал его, давая мне умереть но мой лаэрт вернул меня с того света. Я верила. Я надеялась, что так будет, что он не отпустит меня. гап не торопился отвечать. Смотрел, поглаживая мой шрам большим пальцем, и на его лице одна за другой менялись десятки эмоций, будто вечная мерзлота, которой он прикрывал свои чувства, треснула и раскололась на части. «Он принял ее», — наконец услышала я. — Ты пробудила магию замка. Разве не чувствуешь?